«Ага, проняло землепашца». Поняв, что при любом раскладе всю его семью подведут под монастырь, Мещук еще больше скукожился и глухо сказал, перейдя при этом на такой суржик, что мне пришлось поднапрячься для быстрого внутримозгового перевода. Хотя интересовался он вполне очевидными вещами. «А если я расскажу, где они прячутся? Только меня арестуют? Семью не посадят?» «Фу!» Шумно выдохнув и отбросив сигарету, я поинтересовался. «Ты что, тупой? Две минуты назад я тебе объяснил, что в случае сотрудничества с властью никого вообще не тронут. И дал тебе слово офицера. Заметь, я ведь мог с тобой вообще не разговаривать. Отвлек бы внимание от разведчиков. И даже если бы они ничего не нашли, всех людей с хутора один хрен увезли к чекистам. Но ведь заговорил. Ты мне можешь не верить, просто жалко вас всех тут стало. Я ведь не какой, а тоже человек». «У тебя детки мал мало меньше на шее сидят». «Вот зло и взяло, что ты такой дурной». Тут уж завздыхал Мещук и, криво улыбнувшись, начал говорить. «Я же не совсем сумасшедший. Просто мне деваться некуда было. Томаш ведь, пусть и плохой, но родственник. Да и не знал я, что он делать собирается. Мы ведь с самого начала войны с ним не виделись. Да и раньше не так, чтобы особо общались. Как сестра моя красавица за него замуж вышла». Так и все, как отрезало. Он же поляк, а я украинец. А когда он из унтер-офицера Харунжем стал, так и вообще перестал знаться с сельской голодьбой. Только в 39 девятом, когда сестру немец бомбы убил, он у нас появился вместе со своими солдатами. Сообщил, что сестра погибла и опять ушел. Я думал, что поляк совсем сгинул. Но 4 дня назад Томаш постучался в дверь, а с ним еще двое. Два дня у нас жили. Только Томаш стал к моей старшей дочери Наталке цепляться. И я это дело прекратил. Чуть до смерти убийства не дошло. Заремба уже пистолет вытащил, но стрелять не стал, а просто ушел. О, мля! А куда он ушел? Он не говорил, но я знаю. Тут недалеко, километрах в трех, есть еще один схрон. Когда польские солдаты его копали, Томаш Заремба у них старшим был. Пока рядовые рыли, он по окрестностям гулял. Так с моей сестренкой познакомился. Она ведь у нас царствие небесное как панночка была и образованная, и языки знала, а уж красавица. Тут, увидев мои глаза, мешук быстро закруглился. Когда я его с хаты выставил, то томаш к тому с хрону и ушел. Точно? Не знаю, но больше идти ему было некуда. Моля, быстро за мной! Подталкивая Тараса в спину, я погнал его к машине, издалека начав вопить. «Гек, связь давай!» Неторопливо ведущаяся переписи населения резко скомкалась, когда шах повернулся к орущему командиру. А Леха, запрыгнув на заднее сиденье, сдернул брезент с рации. В ожидании, пока прогреются лампы, я, приплясывая возле джипа, коротко рассказал мужикам, куда все повернулось. А потом, вспомнив самое главное, повернувшись к Тарасу, спросил «А где тот схрон? Ну, какие ориентиры там есть? Хоть в какой стороне?» Мещук, вытянув руку, показал. «Здесь недалеко, у речки. Где Плёс?» В этот момент Пучков сунул мне трубку, и я завопил. «Каштан! Каштан! Здесь берёза! Приём!» Взывать пришлось недолго, и когда Каштан, он же лейтенант Болотников, появился в эфире, я начал давать новую вводную. «Хотор пуст! Объект находится в квадрате 1924». Точнее скажу, когда мы туда подъедем. Поэтому два отделения твоих бойцов на хутор, а остальными силами оцепляйте названный квадрат. Как понял? Понял, понял. Оцепить квадрат 1924 24 а к вам прислать два отделения. После этих переговоров я встретил ребят Кима и Шмеля, которых шустрый Марат уже высвистил от дальних амбаров и приказал. «Ким, ты и твои люди со мной. Шмель, держи хутор. Сейчас подойдут бойцы и прочешешь тут все. Грузимся». Поймав суетящегося мещука, хлопнул его по плечу. «Ну а ты что? Давай садись. Кто нам эту нычку показывать будет? А за своих не беспокойся. Солдаты на всякий случай осмотрят дома и будут ждать нас. Если ты не обманул, то через час будешь дома, а мы все уйдем». Тарас, который успокаивал домашних, несколько обалдевших от такого количества появившихся из ниоткуда солдат, покорно полез в джип. И Леха, дождавшись, пока все, цепляясь друг за друга, кое-как разместятся, Нажал на газ. Машина медленно начала набирать скорость, а я в ажиотации, подпрыгивая на сидушке, подгонял. «Гек, Гек, давай, давай, что ты как вареный!» Леха наддал, в результате чего на первой же кочке из машины выпали двое кимовцев и Жан, который пришел с невидимками. «Твою дивизию!» Растерянно поглядев на поднимающихся мужиков, я принял решение. «Так дело не пойдет. Мы сейчас точно кого-нибудь покалечим. Поэтому...» «Ты и ты», ткнув пальцем в кимовца и змея, продолжающего сидеть в машине, скомандовал, «Нафиг с газона! И бегом за нами!» «Женька, ведешь ребят туда, где ты чуть с упавшего дерева не навернулся! Мы будем в том районе, так что не потеряйтесь! Выполнять!» Указанные люди спрыгнули и поскакали своим ходом, а джип опять рванул вперед. На этот раз в нем было шесть человек, поэтому разместились чуть ли не с комфортом. Проехав пару километров по дороге, мы свернули в лес, И когда стало понятно, что пешедралом будет быстрее, чем на колесах, все спешились и принялись работать ногами. На пятой минуте работы выяснилось, что Мещук не умеет бегать. Не то, чтобы вообще он не умеет. Глядя, как он хватает ртом воздух, я сплюнул и скомандовал. «Шагом!» Через какое-то время, когда Тарас отдышался и общая краснота морды уступила место нормальному окрасу, Марат поинтересовался. «Далеко еще?» Почти пришли. Яма была вон за той полянкой, где спуск к речке начинается. И когда мы проскочили через небольшую проплешину, уста заросшую травой, Мещук наконец остановился и, оглядевшись, уверенно ткнул в сторону главного ориентира, о котором я раз десять у него уже спрашивал. Большого кряжистого дуба. Вот, метрах в двадцати от него они и копали. Но где, вход точно не скажу. Я только яму видел, когда к Зарембе приходил. «А тот потом говорил, что тут все будет заминировано, поэтому от греха подальше я сюда и не лез». «Разберемся. Ты, Тарас Богданович, пока в сторонке постой, вот с этим пареньком, а мы тут все осмотрим». И, обращаясь к ребятам, добавил. «Ну что, мужики, все слышали? Могут быть мины, так что поосторожнее, а сейчас носом в землю и вперед». Про мины Мещуковский родственник насвистел. Их не было, зато был схрон и вход в него». Один люк нашли минут через десять Второй почти сразу после первого Нашли и стали думу думать Как извлекать прячущихся там людей Ну, при условии, что там кто-либо вообще прячется Плана бункера, конечно же, никто, включая Мещука, не знал А дуриком лезть под землю не хотелось Глядя, как Шарафуддинов извлекает из ранца разведчика Свои убойные взрыв я сморщился И, вытянув руки ладонями вперед, язвительно попросил Шах, я тебя умоляю «Может, без твоих штучек в этот раз обойдемся?» «Ты знаешь, если туда запулить пару противотанковых гранат, шансов взять живых языков будет гораздо больше. А твои бомбочки могут вызвать непредсказуемый эффект. Он, Гонбовского как накрыло, до сих пор не отпускает. И главное, непонятно с чего». Марат, раскладывая толстенькие картонные цилиндры перед собой, сосредоточенно сопел и сначала на мои причитания не обращал внимания. Потом, отложив четыре штуки, помеченные синим карандашом в сторону, миролюбиво заметил. «Не бзди, командир! Все учтено! Вот в этих заряд слабее, так что нормально будет!» Я в сомнении покачал головой, но деваться было некуда. «Надеюсь, что нормально. Значит так, работаем с двух сторон. Ким, ты со своим бойцом вскрываешь вон тот люк, этот наш. Потом мы с шахом сразу идем вниз. Только вы?» Да. «Вы кидаете в люк гранаты и остаетесь наверху. А то, если навстречу друг другу идти, начнем своих покрошить можем». Тут вылез Гек. «Командиру не положено в бой ввязываться. Он должен операцией руководить, а не по норам шастать». В ответ я хмыкнул. «Поучи свою жену щи варить! нога по местам!» Народ разбежался и, привязав кольцом люков веревки, застыл в ожидании». Мы с Маратом отошли в сторонку и, скинув разгрузки и автоматы, чтобы не мешались, вернулись на исходные. После чего я дал отмашку. Оба люка распахнулись одновременно. Тот, что откупоривал Ким, просто открылся, а Гековский бабахнул гранатным взрывом. От этого у меня аж сердце дало кратковременный сбой. Ведь если стоят сигналки, значит, кто-то их ставил, и, возможно, бункер не пустой. И это радует до невозможности». Эхо взрыва еще металось среди верхушек деревьев, как подбежавшие парни шустро закинули в оба входа по маратовскому подарку. Через пару секунд прозвучала глухая очередь хлопков, и мы с шахом тут же нырнули в черноту хода. Первым спрыгнул зам, а я за ним. Лететь было невысоко, чуть меньше трех метров, поэтому, мягко приземлившись на загудевший досками пол, сжимая в одной руке пистолет, а в другой фонарик, я ломанулся за успевшим уйти вперед Шарафуддиновым. Скользнув фонарем по стенам, отметил, что мы слегка промахнулись. Ход был запасной, хотя, исходя из слегка примятой вокруг травы, я держал его за основной. Но да ничего. Сейчас свернем за поворот и окажемся в бункере. Впереди послышался какой-то лязг. Прозвучала короткая автоматная очередь. Два пистолетных хлопка. Кто-то со стоном выкрикнул «Курва!» И я, наконец, вылетел к месту действия, сразу включившись в дело». Саданув рукояткой браунинга по башке какому-то мужику, стоящему в проходе, ударом ладони отбил ствол автомата, который поднимал второй. После чего, добавив несостоявшемуся стрелку по яйцам, отобрал Стэн, забросил его в угол и прыгнул дальше. Но дальше был только Марат. Не понял, все что ли? Осветив помещение, осознал, что действительно все. На ногах были только мы с напарником. Остальные шестеро противников в разных позах сидели и лежали на полу. Двое, видимо, в поисках оружия тупо шарили перед собой руками, пока их точными пинками не приголубил шах. Еще один тихо скулил в углу, хватаясь то за простреленное плечо, то за раненую ногу. Очевидно, определиться не мог, где больнее. Еще один, напротив, блажил во весь голос, держась за голову. Мои лежали тихо и воплями слух не оскверняли. Выключив, наконец, фонарь, ну, светоаккумуляторной лампы, упавшей на пол, но ну, не разбившейся, вполне хватало. Я спросил. «Ты живой?» «Норма, командир. Оглох только на левое ухо. Он тот мудак прямо над головой очередь дал». «Тогда вяжи их, пока не очухались, а я проконтролирую». Шах, доставая веревку из кармана и свой НР из ножен, ухмыльнулся. «Так быстро они не очухаются». Он тот подраненный и тот, которого ты срубил. По-видимому, удачно стояли во время взрыва хлопушки. Поэтому хоть что-то видели, когда за оружие хватались. А остальные, как кроты сейчас. Да и звуковой волной их всех приложило неплохо». «Точно. Но и нам повезло, что эти схроны, а не бункеры с противогранатными поворотами и большой площадью». Шах кивнул, закончив скручивать руки очередному языку, доложил. «Все, веревка закончилась. Держи мою». Кинув напарнику кусок стропы, я свистнул. «Эй, наверху! Давай сюда двоих!» И пробурчал под нос. «Не командиром же эти туши таскать!» Стоящие сверху и давно ждущие эту команду бойцы через несколько секунд оказались рядом и сноровисто принялись оттаскивать упакованных языков к выходу. Увидев среди опустившихся комовского парня, которого мы оставили на дороге, я спросил. «О, вы уже здесь? Быстро бегаете!» а, -а, -а! тот отмахнулся. «Добежали-то мы быстро, до Плёса. А куда точно идти, поняли лишь, когда первый взрыв услышали». «Ладно, тогда дальше разбирайте здесь сами. Пленных и оружие наверх. Барахло тоже. А мы потопали. Пошли, Марат». Выбравшись из этой норы, я с удовольствием закурил и молча принялся рассматривать, как невидимки шустро растаскивают извлеченных из-под земли поляков подальше друг от друга и тут же приступают к потрошению». В принципе, пленные ломались недолго. Уже через три минуты мы знали, кто именно их командир. А еще через пять Томаш Зарембо начал давать показания, что, где и как. Правда, глав диверсант свои слова периодически перемежал с тонами и воплями насчет того, что я ослеп, но после подбадривающих тычков продолжил исправно выдавать информацию. Слушая его, я мысленно гладил себя по голове и делал страшные глаза шарафу. Ай да мы, ай да молодцы, вычислили все четко и правильно. Ведь поляки собирались обстреливать аэродром именно из НБВ-41. Мы только в количестве ошиблись. Эти ухари планировали использовать две установки. Ну, чтобы наверняка. И установили его не на поляне, а прямо в речке. В пяти километрах от аэродрома, оказывается, есть небольшая отмель и вымытый грот на крутом берегу. Вот в этом гроте и спрятаны сейчас реактивные установки. А для стрельбы их планировали выкатить на отмель И шарахнув прямо с воды, благо директриса получалась почти вдоль русла и берега не мешали, быстро свалить. Разузнав все это, я вызвал Болотникова вместе с его гвардией. И передав им схрон для подрыва, затребовал машины, оставленные нами в лесочке. То есть не все машины, а один грузовик. Да то излучено отсюда километров десять, а я уже настолько умотался за эти дни, что бегом их преодолевать просто лом. Да и пленных не на себе же нести. Кстати, этих пленных до сих пор продолжали колоть на предмет еще каких-нибудь неучтенных диверсионных групп. Те орали, плакали, но были единодушны в своих показаниях. Было две группы. Одна наблюдателей, а вторая непосредственно стрелков. Больше здесь никого нет». Порадовавшись этому факту, я уже хотел было выдвигаться, встречать машину, но тут вспомнил про потерянного настоящего под охраной Мищука. Хлопнув себя по лбу, подошел к нему и, отпустив бойца, сказал, «Вот и все, Тарас Богданович, позвольте вас поблагодарить за помощь». Хуторянин только вздохнул, когда я пожал его руку, но это было еще не все. «Вы учтите, что вас будут вызывать на допрос». Я, разумеется, передам все необходимое вашему уполномоченному НКВД. Только расследование могут вести другие люди. И для них я сейчас напишу записку. В ней изложу, что вы сразу согласились сотрудничать с органами, и что я вас завербовал. Поэтому арестовать вас, не ставя в известность меня, у них не получится. А арестовать я не дам. И еще. С сомнением, поглядев на мужика, на всякий случай поинтересовался. «Надеюсь, у тебя больше нет неучтенных родственников, а то вляпаешься очередной раз, я помочь уже не смогу». Мещук замотал головой, я же, сев на поваленное дерево, стал писать спасительную для него бумагу. Печати, конечно, не было, но один черт, следователи на цедулю с такой подписью плюнуть не рискнут, и все равно в случае ареста Тараса поставят полковника НКВД Лисова в известность. Обязаны поставить. А там и посмотрим, у кого глотка громче и рука волосатей. Ну, будем надеяться, до таких крайностей дело не дойдет». Дописав, я вырвал листок и отдал его стоящему напротив человеку. И тут Мещук удивил меня еще раз. Взяв бумагу, он снял свою кепку и низко поклонился. «Мля, вот тихо, уторский валенок! Нет, я всегда говорил, что они только с виду тормознутые, а на самом деле еще нам фору дадут, в смысле соображалки». Вот и сейчас Тарас отлично понял, что за бумагу я ему дал. Выпрямившись, Мищук посмотрел на меня странно заблестевшими глазами и твердо сказал. «Спасибо вам, товарищ командир, я этого век не забуду». Смущенно хмыкнув, я ответил. «Ты не меня не забудь, ты о семье своей помни. И еще». Хуторянин уставился на меня, ожидая продолжения. «Ваш уполномоченный Смирнов нормальный мужик». Я с ним говорил, поэтому знаю. Ты уж ему помоги по возможности. А то стрельнут в него из кустов, а на его место урода какого-нибудь пришлют. Сам ведь знаешь, как это бывает. Жизнь в местах зависит не от людей в Кремле, а от того, кто рядом эту власть представляет». Мещук еще раз кивнул, причем с таким выражением, что я понял, за Смирнова он теперь горой стоять будет. «Хуторянин ведь всю свою благодарность, что хотел бы вывалить на меня, отдаст уполномоченному». Отдаст только потому, что это мой знакомый москаль. А благородными селяне быть умеют. И добро помнят. Впрочем, так же, как и зло. Ну и ладно. Теперь за дело. Ободряюще хлопнув по плечу Мещука, я повернулся и, глядя на собравшихся невидимок, которые уже построили языков в короткую колонну, скомандовал. Шагом марш к дороге! Выйдя к обочине, мы еще минут 20 ждали грузовик. А потом, после недолгой езды, оставив на хуторе хозяина и забрав оттуда группу шмеля, покатили осматривать замаскированные реактивные миномёты.